«Пампадур». Член ЦИКа, товарищ Рухула Алы-Аглы Ахундов, ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда «Москва-Харьков» за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания товарищ Ахундов выложил свой ЦИКовский билет. «Правда?» Номер 111, дробь 3943. Мне неведомо, в кого я попаду, знаю только, попаду в кого-то. Выдающийся советский помпадур выезжает отдыхать на воды. Как шар, положенный в намеченную лузу, он лысой головой для поворотов туг. И носит синюю положенную блузу, как министерский Раззолоченный сюртук. Победу масс, позволивших ему Надеть незыблемых мандатов латы, Немедля приписал он своему уму, Почел пожизненной награды за таланты. Со всякой массою такой порвал давно, Хоть политический, но капиталец нажит, И кажется ему, что навсегда дано Ему над всеми владеть и княжить. Внизу какие-то проходят меня Его не развлечешь противною картиной. Как будто говорит, не трогайте меня касанием плотвы густой, но беспартийной. С его мандатами какой, скажите, риск? С его знакомствами ему считаться не с кем. Соседу по столу, напившись в дыме дрызг, орет он, гражданин! Задернуть занавеску. Взбодрен за ручками из цыка и сто. Помешкавшего награждает оплеухой, И собеседник сверзился под стол, Придерживая окровавленное ухо. Расселся хоть на лбу тиши дубовый кол, Чего, мол, буду объясняться зря я. Величественно положил мандат на протокол Прочесть и расходиться, козряя. Но что случилось? Не берут под козырек. Сановник под значком топырит грудью платье. «Не пышьтесь, помпадур!» Другой зарок дала великая негнущаяся партия. Метлою лозунгов звенит железо фраз. Метлою бурь по дуракам подула. Товарищи, подымем ярость масс за партию, за коммунизм на помпадуров. Неизвестно мне, в кого я попаду, но уверен, попаду в кого-то выдающийся советский помпадур. Ехал отдыхать на воды. 1928 год. Стих не про дрянь, а про дренцо. Дренцо, хлещите рифм концом. Всем известно, что мною дрянь воспета молодостью ранней. Но дрянь не переводится. Новый грянь — стих о новой дряни. Лезет бытище в щели во все. Подновили житишко, предназначенное на слом. Человек сегодня приспособился и осел странной разновидностью, сидящим ослом. Теперь затишье, теперь не народится дрянь с настоящим характерным лицом. Теперь пошло с измельчанием народца пошлое, маленькое, мелкое дрянцо. Пережил революцию, Данепа дожил, и дальше приспособится хитер на уловки. Очевидно, недаром тоже и у булавок бывают головки. Где-то пули рвут знаменный шелк, и нищий Китай встает негодуя, а ему наплевать, ему хорошо, тепло и не дует. Тихо-тихо стираются грани, отделяющие обывателя от дряни. Давно канареек выкинул вон, нечего на птицу тратиться. С индустриализацией завел граммофон, да канареечные абажуры и платьица, устроил уютную постельную нишку, его некультурной ругать-ли-гадиною, берет и с удовольствием перелистывает книжку, интереснейшую книжку, сберегательную. Будучи очень в семействе добрым, Так рассуждает лапчатый гусь. Боже меня упаси от допра, а от мопра я сам упасусь. Об этот быт распухший сальный долго по этому язык оббиватели, изобретатель даешь порошок универсальный сразу убивающий клопов и обывателей. 1928 год.